Павлыш еще раз проглядел анализ крови. В крови были следы токсического воздействия. Какие? Сложно определить в полевых условиях. Нужна настоящая лаборатория. Клавдия открыла глаза. «Салли?» — сказала она. «Почему мы здесь?» Она сразу поняла, что они в катере. «Не двигайся тебе вредно», — сказала Салли. «Все будет хорошо». Но что было? Клавдия нахмурилась, стараясь вспомнить. «Был...» «Лес, да? Одуванчики. Очень красивые одуванчики. И это обезьяна. Я ее отогнала. Все это зверье так и лезет в окна. А что потом?» «Мы не знаем», — сказал Павлыш. «Мы думали, что ты помнишь». «Я не помню. Я помню, какие страшные звери лезли в окна. И потом были кошмары». «Скажи, какие звери? Они тебя напугали?» — спросил Павлыш. «Нет, просто противно».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 «Нет, я не вглядывалась. Понимаешь, — сказал Павлыш, — на этой планете не должно быть никаких обезьян. Это мог быть человек. Дикарь? Но если не может быть обезьяна, откуда взяться дикарю?» «Я сейчас думаю о людях, — сказал Павлыш. — А каких? Откуда им здесь взяться?» «О людях с полюсом. Допустим, что кто-то смог выжить. Это немыслимо. Этот мир погубит любого».